Глава 2. Мистер Реймонс, встретивший нас в опорном пункте охраны на третьем ярусе, оказался неопределенного возраста, лысым толстячком, нервно комкающим в руках носовой платок. В опорном пункте охраны привыкли к нервничающим людям, поэтому персонал не обращал на него особого внимания, дожидаясь старшего по смене, то есть меня. Рома, которому катастрофически не хотелось проводить плановые осмотры нижних ярусов, Увязался за мной следом. Малыш Гарри пропал. Выпалил мистер Реймондс, едва мы переступили порог служебного помещения. Сколько лет малышу? Пять, черт побери. Понятия не имею, куда смотрел этот идиот, потерявший пятилетнего ребенка на космической станции. Тут есть масса мест, в которых может спрятаться непоседливый пацан, И масса мест прятаться в которых чрезвычайно опасно и взрослому. Те же нижние ярусы, которые требуют ежедневного планового осмотра. Давно это произошло? Не знаю. Я отлучился из своего номера. А когда вернулся, его уже не было. Он каким-то образом умудрился открыть дверь и... Когда вы заметили, что его нет? Минут двадцать назад. Я попытался представить, как далеко может забраться на нашей станции, оставленный без присмотра ребёнок за 20 минут. А скорее всего времени прошло больше, так что очертить зону поисков можно только примерно. Как долго вас не было в номере? Около двух часов. Нет, ну что за идиот. О чём он вообще думал, оставив пятилетнего ребёнка на два часа? и где он эти два часа разгуливал, позабыв о родительской ответственности. Если ребенок покинул номер хотя бы полтора часа назад, теоретически его можно искать в любой точке станции, открытой для свободного доступа. А малыш Гарри, вы понимаете, он обожает везде лазить. Попав в новую для себя обстановку, он наверняка нервничает, и, словом, я боюсь, он может залезть куда-нибудь. «Я тоже этого боюсь», — сказал я. «А вам не кажется, что попав в новую для себя обстановку, малыш Гарри нуждался в более пристальном внимании?» Э, это моя ошибка, я признаю». Я махнул рукой. «Сейчас не время признавать ошибки и искать виноватых. Космические станции — это довольно опасное для детей место. И чем раньше мы найдем малыша Гарри, тем спокойнее нам всем будет». За пультом диспетчера сидел молодой парень по имени Фил. Наши смены совпадали нечасто, поэтому кроме имени я почти ничего о нем не знал. «Какие меры предприняты?» «Я дал распоряжение патрульным», — сказал Фил. «Кроме того, известил тех персонал, чтобы они внимательнее смотрели по сторонам. Надо бы привлечь народ из других смен, чтобы сформировать поисковые команды, но для этого моих полномочий недостаточно». «Поэтому он и вызвал меня». А еще для того, чтобы свалить на меня ответственность за поиски. Для чего же еще существует начальство? Я вполне понимал его чувства, и еще некоторое время назад сам поступил бы точно так же. Но беспокоить главу службы безопасности пока еще незачем. А больше начальников у меня здесь нет. Я не люблю ответственность. Чем больше ее падает на мои широкие тренированные плечи, тем неуютнее и скованнее я себя чувствую. Жаль, что во взрослой жизни почти невозможно устроиться так, чтобы нести ответственность только за самого себя. Привлекать к поискам ребят из других смен – это крайне непопулярное решение, которое очень не любят принимать люди вроде меня. Кроме того, что оно непопулярное, оно еще и мало чего дает. Люди работают спустя рукава и в свое законное рабочее время. Что уж тут говорить о времени, отведенном им на отдых. Здесь мало чего происходит, а это расслабляет даже тех, кто по служебному расписанию должен быть особенно бдительным. Небольшая космическая станция на самой границе исследованного сектора космоса. Собственно поэтому мы ее и выбрали. Я уже было собрался дать сигнал тихой тревоге, чтобы привлечь для выполнения задачи всех дееспособных на данный момент сотрудников, в то же время не нервируя гражданских как заработал коммуникатор Фила, и нам сообщили, что во втором зале прибытия происходит что-то странное. Справедливо рассудив, что 30 секунд уже ничего принципиально не изменят, а тревогу можно поднять откуда угодно, лишь бы связь работала, я выдвинулся в сторону странного. А Рома, мистер Реймондс и Фил последовали в моей кельватерной струе. В конце концов, источником происходящих странностей мог оказаться и пропавший малыш. А тогда отрывать людей от отдыха будет совсем не обязательно. Еще двое охранников ожидали нас у стойки учета пассажиров. И судя по их напряженным позам и задранным головам, странное происходило где-то под потолком, в сложном переплетении труб, кабелей и воздуховодов. «Шикарно смотритесь, парни», — сказал Рома. «Скульптурная композиция, смотрящая вверх. Работы пока неизвестного мастера». «Чего там?» «Понятия не имеем», — был ответ. «Орлы», — сказал я, — «бдительность на высоте, а наблюдательность вообще зашкаливает. А если это диверсант?» «Да кому мы тут нужны?» «Ну и как прикажете работать с этими людьми?» «Они явно не проходили через учебку под присмотром дружелюбных сержантов» и не стажировались в отряде черных драконов леванта под надзором не менее дружелюбных офицеров. Однако строить их по стойке смирно, заниматься строевой и политической подготовкой и всячески развивать их боеготовность у меня не было ни времени, ни желания. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а гигантская волна уже нависла над всеми разумными обитателями исследованного сектора космоса. И до потопа осталось не так уж много времени. Кто-то научится плавать самостоятельно, а кто-то станет кормом для рыб.